15. Военная реформа. Начало. 9 января был обнародован высочайший указ о проведении военной реформы. Чтобы не взорвать общество, реформу решили проводить по частям. Указ, тем не менее, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Согласно указу, должны были быть коренным образом изменены вся организационная структура армии, механизм ее формирования введены новые штаты частей и соединений, разработаны новые уставы и произведена масса других изменений. Из памяти Слащева Михаил знал, что эта реформа была проведена за 11 лет. Теперь же ее планировалось провести за год и в более радикальном виде. Структура и организация армии, с учетом опыта грядущих мировой и гражданской войн, была, насколько возможно, приближена Слащевым к структуре Красной Армии образца 1926 года. Сначала загудел Петербург, затем Москва, а за ними и все губернские и уездные города. Небывалое ущемление прав дворянства в отношении службы, поставленного почти что на одну доску с простолюдинами, взбудораживало дворянские собрания по всей империи. В соответствии с указом, Вся территория империи делилась на 15 военных округов с примерно равной численностью населения. Образовывались Петербургский, Московский, Варшавский, Киевский, Виленский, Одесский, Казанский, Таврический, Харьковский, Саратовский, Кавказский, Оренбургский, Дальневосточный и Восточно-Сибирский округа. Во главе каждого округа ставился генерал-губернатор, являющийся по должности командующим всех воинских сил округа. Основной организацией войск в мирное время становилась дивизия. В каждом округе формировались пехотная и кавалерийская дивизии полного штата, численностью 12 тысяч человек в пехотной дивизии и 8 тысяч человек в кавалерийской. Основой этих дивизий становились гвардейские полки, по одному в дивизии. В приграничных округах формировались также по одной полносоставной бригаде тяжелой артиллерии. Местом постоянной дислокации гвардейских полков назначались губернские города. Пехотная дивизия состояла из трех пехотных полков, полевого артиллерийского полка, инженерного полка и хозяйственной службы. Кавалерийская дивизия включала в себя два драгунских полка, гусарский полк и хозяйственную службу. Артиллерийская бригада по штату имела 60 тяжелых орудий и 4000 человек личного состава. В случае решения о полной или частичной мобилизации каждый округ призывает на службу резервистов на своей территории и доводит личный состав дивизии до полного штата. В каждом округе создавалась централизованная интендантская служба, ведающая снабжением всех воинских частей округа. Ранее каждый полк снабжался самостоятельно, что служило причиной многочисленных злоупотреблений и казнократства. Таким образом, численность армии сокращалась с 900 до 640 тысяч человек. А в столичных городах, Петербурге и Москве, оставалось лишь по два гвардейских полка, один пехотный и один кавалерийский. В Петербурге – Преображенский пехотный и Лейбгвардии конный полк, а в Москве – семёновский пехотный и Лейбгвардии кавалергардский, преобразуемый в гусарский. В Варшаву убывали Измайловский пехотный и лейб-гвардии Керасирский, преобразуемый в Драгунский. Таким образом, почти вся гвардия в количестве 32 полков удалялась из столицы и ее окрестностей. Впрочем, большая часть гвардейских полков все еще была рассредоточена вдоль пути из Крыма в Петербург. Удаление гвардии из столицы вызвало большое недовольство дворян. Кардинальным новшеством стала отмена рекрутского набора и введение обязательной воинской повинности. Срок службы сокращался с 25 до 7 лет. Грамотные призывники должны служить только 4 года, а призывники со средним образованием – 2 года. Призыву подлежали все подданные империи по достижении возраста 20 лет, за исключением инвалидов, хронически больных, единственных сыновей в семье, представителей духовенства, а также и инородцев Средней Азии и Кавказа. После увольнения со службы все военнообязанные оставались в резерве до достижения возраста 40 лет. Офицеры должны теперь нести службу 15 лет. Затем либо поступать в военные академии, либо увольняться в запас. В запасе уволенным офицером предписывалось числиться до 50 лет. После окончания Академии офицеры в званиях до подполковника включительно продолжали службу также до 50 лет. По достижению 55 лет увольнялись в отставку полковниками, а в 60 лет — генералы. Эти нововведения должны были обеспечить существенное омоложение офицерского состава армии. Чтобы совсем уж не раздражать дворянство, решили на первом этапе реформ призывать дворян только в гвардейские полки, Уволенным в отставку офицером назначалась пенсия. Коренным образом менялась подготовка офицерского состава армии. Раньше дворянин, отслужив гвардии положенный срок, автоматически получал офицерское звание. Теперь же офицером можно будет стать, только закончив военное училище после прохождения срочной службы. Если дворянин изъявлял желание поступать в училище, то срок службы по призыву сокращался на год. Однако требовалась рекомендация командования полка и сдача вступительных экзаменов в училище. В случае несдачи дворянин возвращался в полк дослуживать еще год. Военные училища создавались в каждом округе по специальностям — кавалерийская пехотная артиллерийская инженерное, интендантская Изменение порядка формирования офицерского корпуса также вызывало возмущение аристократии. Раньше сыновитый дворянин Пользуясь связями, записывал своего отпрыска в гвардейский полк в детском возрасте, и тот к совершеннолетию автоматически получал офицерское звание. На первом этапе реформ Александр решил оставить право на поступление в военное училище только за дворянами, чтобы не вызывать еще большего раздражения. В Петербурге указом предписывалось создание военных академий – пехотной, кавалерийской и артиллерийской. А в Москве – инженерной, юридической и интендантской. В армии вводилась система военных судов постоянного состава. Дивизионные суды рассматривали дела рядовых и младших командиров, а окружные суды – дела офицеров. Главный военный суд рассматривал дела старших офицеров от полковника и выше. В армии отменялись телесные наказания. Вводились гаоптические вахты для рядовых и офицеров. а также дисциплинарные строительные батальоны для злостных нарушителей армейских уставов. Отменялась отдача в солдаты в качестве уголовного наказания. Количество офицеров и генералов, служащих в военном министерстве, уменьшалось вдвое. Создавался генеральный штаб армии, имеющий совершенно конкретные задачи. А. Организация управления сухопутными воинскими силами. Б. Планирование обороны Российской империи. В. перевод сухопутных сил на организацию и состав военного времени в случае решения императора о мобилизационном развертывании. Г. Поддержание войск полного состава в необходимой готовности, а также контроль за состоянием войск сокращенного состава и мобилизационной готовности резерва. Д. Организация разведывательной деятельности в интересах обороны и в интересах безопасности Российской империи. Ж. планирование и организация взаимодействия с другими воинскими формированиями, а также военным флотом Российской империи в мирное и военное время. З. Организация комплектования сухопутных сил военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. Планирование и. Планирование обеспечения сухопутных сил основными видами вооружения и материальными средствами, а также накопление и размещение необходимых запасов этих средств. Положения о подготовке планов введения боевых действий на всех возможных направлениях и введения военной разведки были совершенно новыми для главного штаба сухопутных войск. Генеральному штабу поручалось до конца текущего года разработать новые уставы для всех родов войск, выдать технические требования на новые виды вооружений и новое обмунирование, а также подготовить и представить на утверждение императору новый порядок чинопроизводства в армии. Вопросов, касающихся военного флота, указ не затрагивал. Они должны были стать темой отдельного указа. Не касался указ и воинских формирований территориальных казачьих войск, войск пограничной стражи, воинских частей отдельного корпуса жандармов, а также формируемых из инородцев и регулярных войск. По этим видам вооруженных сил предполагалось выпустить специальные указы. До приезда в Петербург графа Милютина Обязанности военного министра продолжал исполнять генерал-адъютант Сухозанит. Указом о военной реформе 72-летний Николай Ануфревич Сухозанит отправлялся в отставку по возрасту. В специальном рескрипте император выражал свою благодарность ветерану войны 12-го года за многолетнюю плодотворную службу России с пожалованием ему инкрустированного бриллиантами портрета императора и составлением за ним должности члена Государственного совета. По настоянию великого князя николая Николаевича сухозанит во исполнении указа первым делом перенаправил все гвардейские и армейские полки к новым местам постоянной дислокации, обязав новозначенных генералов- губернаторов военных округов обеспечить их расквартирование. В петербурге и его окрестностях теперь должны были размещаться первая пехотная и первая кавалерийская дивизии постоянного состава, формирование которых было предусмотрено указом. В состав дивизии, помимо двух гвардейских, вошли армейские полки, отличившиеся при обороне Севастополя.